1830. 30 января. Из письма Циммера Генриете Бройнлин. «Ваш брат чувствует себя замечательно. Он уже дважды пытался выйти на улицу, но всякий раз возвращался, потому что там слишком холодно. С нами живет господин по фамилии Лебре. Он живо интересуется вашим братом. Он сказал мне, что Гёльдерлин был влюблен в сестру его отца. И этому господину очень жаль, что он так невероятно несчастен. Раньше это был человек выдающегося ума. В остальном вашего брата утешает множество всего. Любовь к музыке, чувствительность, к красоте природы и изобразительному искусству. К письму, как обычно, приложен счет. Гёльдерлин пишет для студента юридического факультета Йоганна Пауля Фридриха Лебре, племянника Элизы Лебре. Два текста. На это указывает пометка на обратной стороне листа, подаренного Йоханнсу Умерлену в обмен на порцию табака для трубки. Стихотворение "Вид" начинается со строк: "Когда люди счастливы, это от души". А "Милостивому господину Лебре" имеет такое начало: "Вы дворянин, вы человек о котором говорят лучшие. 6 марта. Из дневника принцессы Марианны Прусской. Вчера к нам пришел нынешний ректор Магнификус, всемирно известный профессор Гегель. У меня это вызвало сильное смущение. Я почти стыдилась беседовать с ним, чувствовала, что путаюсь и не знала, что сказать, а потом вспомнила про господина Синклера, которого он давно знал, И заговорила о нем ректор Магнификус Великолепный, многоуважаемый ректор Латынь В итальянском эту формулу до сих пор используют для официального обращения к ректору. А он в ответ рассказала гельдерлине потерянным для мира человеке и его книге Гиперион. Это целая эпок моего детства. Эпок веха французский чему поспособствовала моя сестра Августа. Услышав это имя, я испытала подлинный восторг. За ним словно крылось все мое прошлое, и этот человек, подобный его отзвуку, стал мне в ту секунду невероятно дорог. Во мне пробудилось некое воспоминание, как бывает, когда слышишь какой-нибудь звук или мелодию. Я тут же увидела перед собой гиперион, книгу в зеленом переплете, лежавшую на подоконнике у моей сестры Августы. За окном чудесные виноградные лозы, солнечный свет, прохладную тень на аллее, обсаженные коричневыми каштанами. Я услышала птиц. В общем, в этом дорогом имени для меня хранилось все мое прошлое. Как отмечает Цимер в одном из писем от 1835 года, Два года назад он написал эти строки для себя. Именно в это время Гёльдерлин, по всей видимости, сочинил следующее стихотворение. «Не все дни называет самыми чудесными тот, кто в радости испытывает тоску по прошлому, когда его любили друзья, когда люди, с ним юношей, любезно обходились». 8 марта. Циммер и попечитель Гёльдерлина подписывает второе соглашение, согласно которому поэту каждый год будет единовременно выплачиваться сумма в 250 флоринов, 146 на пропитание, 24 на вино, 8 на дневной кофе, 6 на нюхательный табак и столько же на услуги цирюльника.